Глава 46. Я смотрела на лица людей и понимала, как они устали. От неопределенности, своего некого маргинального состояния, зависимости от кого-то, в данном случае от меня. Им просто хотелось жить, радоваться каждому дню. Даже у детей в глазах светилась грусть. Доброе утро, поздоровалась я, сцепив пальцы в замок, перекатилась с пятки на носок, немного волновалась как перед выступлением на сцене. Не печальтесь. Обидно, что такое произошло с пасекой. Ведь осталось всего ничего запустить пчел в их новые дома. Но я считаю, что эта ситуация послужит нам уроком. И в будущем мы предусмотрим, как обезопасить свое от внимания завистников и злопыхателей. «Да, госпожа», закивали люди, впрочем, без особого энтузиазма. Канир и Пахом так и вовсе были мрачнее тучи. Питер. Я повернулась к капитану, державшему в руке заветную корзину. «У меня есть новости, очень важные». Замолчала ненадолго, даже как-то торжественно, и, улыбнувшись, заговорила вновь. Харви Монтейн, поздравляю. Отныне тебе позволено спокойно жить и перемещаться по территории Эльванийского королевства, работать там, где хочется, жениться и воспитывать детей. Конечно, срок действия грамоты ограничен, но, думаю, продлить ее не составит труда. Нужно просто не лениться и работать». Пит передала мне в руки тугой свиток, перевязанный обыкновенной бечевкой. Ш «Что?» Всегда спокойный и уравновешенный охотник неверяще уставился на мои руки, державший заветный документ. «Возьми». Я подошла к мужчине и чуть ли не силой вложила пергамент в его правую ладонь. «Пусть это станет началом для чего-то большего», — кивнула я, глядя в темные глаза человека, достойного всяческого уважения за честность, трудолюбие и отвагу. «Спасибо, госпожа». Наконец-то отмер Харви, и гулко, ударив кулаком по груди, поклонился. «И позвольте остаться здесь, с вами. Иного работодателя мне не надо. Только вам я доверяю. Готов служить верой и правдой дальше». «Никто тебя не гонит, друг мой», мягко рассмеялась я. «Конечно, если ты хочешь». «Оставайся. Заключим трудовой договор. С оплатой за работу все как положено». Стоило мне отойти от главного охотника, как его окружили ликующие люди, хлопали смущенного и счастливого Харви по широким плечам и искренне радовались за него. Ни у кого и мысли не мелькнуло позавидовать. Все эмоции прекрасно читались на простоватых лицах собравшихся здесь людей. «Это еще не все». Когда ажиотаж чуть схлынул, я заговорила вновь. Можно было поступить проще. Просто поставить корзину и предложить каждому забрать их документ. Но я решила иначе. Торжественно и лично в руки, чтобы они ощутили момент и запомнили его навсегда. Ух, я тоже оставлю в сердце эти возгласы, крики и свист, словно им всем вручили билеты в лучшую жизнь. А возможно, так оно и было. Наша цель — Заработать столько, чтобы справить на каждого из вас договоры на пожизненное пребывание в этом королевстве. Для этого надо много работать и не бояться трудностей. Посему разрушенная пасека всего лишь этап, и мы его непременно пройдем с высокоподнятой головой. Зачем понадобилось Джеку устраивать погром, непонятно. Но повторить нечто подобное ему больше не удастся. А теперь, думаю, можно и перекусить, чтобы отметить». Хитро прищурилась я, а мои воины уже расставляли корзины на столе, что стоял под раскидистым деревом. Сол специально для вас наготовил пироги с капустой и мясом, сладкие булки на меду. Народ, широко улыбаясь, ринулся помогать расставлять снеть. А я, кликнув Харви, негромко проинструктировала. «Сегодня отправишься с нами в таверну. Оттуда завтра утром возьмешь у Питера двух коней. Одну в качестве заводной». И поедешь в Лагрон. «Пит?» Я повернулась к капитану, и тот пояснил. «Найдешь таверну Харек. Хозяин там, Норман Харек. Скажешь, что от меня, и передашь ему письмо. И деньги, конечно». Я внутренне вздохнула, поскольку сумма, с которой мне предстоит расстаться, внушала священный ужас. Уж слишком кругленькая она была. «И через день, в назначенное Норманом время, заберешь товар». «Собак», — пояснила, глядя на ничего не понимающее лицо Харви. «Это уже не совсем щенки, но и не взрослые особи. Умные и преданные, если верить Питеру», — улыбнулась. «По пути домой будь с ними ласков и щедр, потому что именно они станут теми, кто защитит от бандитов и людей, и пасеку». «Госпожа, но собаки стоят не меньше стельной коровы, а то и поболее». «Тут уж ничего не поделать». «Сразу же после твоих слов Питер предложил этот вариант. Я же думала перенести пасеку поближе к постоялому двору. Но тогда все наше тайное производство будет на виду. Не хотелось бы, чтобы постояльцы совали нос в наши дела. И среди них могут оказаться недоброжелатели». «Сколько собак мне привезти?» Выслушав нас, понимающий кивнул Харви. «Пять особей!» — выдала я, чем удивила даже Питера. «Две из них будут ночами охранять таверну» три пасеку, два кобеля, три самки. Я отдам за них все, что успела накопить. Сейчас вопрос с покупкой грамот перестал быть столь острым. А с мистером Роуэллом рассчитаться успею. Времени накопить нужную сумму предостаточно. Обсудив и важный вопрос, присоединилась к людям. Сев на лавку рядом с Россой и Нани, потянулась было к вкусно пахнущему пирогу, как меня отвлек пахом и канир, вставшие со своих мест. «Госпожа Эйла...» Впервые видела, чтобы оба старика так смущались. «Мы хотели сказать вам... Эм... Канир, давай ты. Я чё то слова растерял. Старый пень...» Беззлобно фыркнул его близкий друг и, посмотрев на меня, договорил. «Наша благодарность не знает границ. Госпожа Эйла, мы за вами на край света пойдем, Даже если прикажете уйти, останемся». «Все мы свалились вам на голову, как тот снег, что не ждешь в середине лета. Но вы не погнали никого, приютили, дали кров и еду, даже одежду на последние монетки прикупили. И работали наравне со всеми, заботились о нас как могли». «Берегите себя, госпожа», — добавила Росса. Глаза ее сияли от радости. «А мы все будем рядом, поддержим вас, защитим, даже ценой своей жизни». На мои глаза сами собой навернулись слезы. Дыхание перехватило, голос изменил мне. Поэтому я, чтобы не расплакаться, сделала первое, что пришло в голову. Откусила пирог и начала вдумчиво жевать. Люди поняли. Сложно не уразуметь, когда видишь у человека мокрую пелену перед глазами. «Мои вы хорошие», — проглотив кусок, сипла прошептала. «Простите, я...» Все взаимно, друзья мои. Спасибо за теплоту».